глава 36 улыбка ника исчезла но давай по порядку лютый заново научил меня жить рядом с ним я чувствовал себя целым и это было странно будто я просто не понимал что часть меня отсутствует а тут она нашлась и все стало правильно отец обрадовался тоже действительно обрадовался Сказал, что зря сомневался во мне. Знаешь, я всю жизнь ждал этих слов. А когда услышал, то понял, что мне его признание не нужно. Зато появились кое-какие подозрения. Сложно объяснить. Когда семейная сила просыпается, ты все начинаешь воспринимать немного иначе. Мир меняется. Он потер переносицу. С миром было неладно, на уровне ощущений. И когда отец говорил, как будто фальшивая нота в мелодии, он учил меня воздействовать на драконов и на людей. Полностью подавлять волю я не способен, но вот убаюкать разум или убедить, что рядом никого нет, могу. Мне было несложно войти и выйти. В ту ночь я просто вошел и забрал сумку, содержимое Я говорю, деньги переведу на счет, скажем, в качестве свадебного подарка. Не нужно. Деньги все еще лежали в тайнике, и я понятия не имела, что с ними делать. Оказывается, денег у меня и своих хватало, а эти... Я не дура. Я понимаю, что за нами приглядывают, за всеми нами, и такая сумма не останется незамеченной. Ты больше хочешь столовое серебро? Ник приподнял бровь, а я огрызнулась. — Не смешно? — Совершенно не смешно. Я открою фонд. Если не тебе, то твоим детям они пригодятся. — У меня нет детей. — Будут. — Я не уверена. Я скрестила руки на груди. — Хорошо, тогда в старости завещаешь его кому-нибудь. Ник не собирался отступать. В тот год я добрался до дневников. Семейный архив разделен на две части. Первая — общедоступная. Там девичьи дневники Патриции. Воспоминания предков, описания стран, которые они посетили. Как я понял, раньше поводок был не таким жестким. Какие-то заметки и прочая мишура. Вторая — закрыта. И сейчас, к моему сожалению, безвозвратно утеряна. Совсем безвозвратно? Абсолютно. Увы, плесень не щадит старые документы. А еще и мыши с крысами. Остались одни дыры. Но кто мог знать? Действительно. Гордон Эшби искал путь улучшить человеческое тело, сделать его сильнее, выносливее, а заодно наделить способностями, которые бы сделали человека равным Богу. Так он писал. Он был сверхчестолюбивой сволочью. Вот только мой отец полагал, что именно таким и должен быть настоящий Эшби. Я помнила портрет. Высокомерный? Не знаю. Мне он казался просто странным. И даже самую малость смешным. Из-за белых волос, которые лежали на плечах кучерявыми волнами. Теперь я знаю и про парик, и про моду. А тогда... При рождении ему повредили позвоночник. Это я так думаю. Он жалуется на частые боли в спине, на горб, который появился в юные годы, на то, что одна нога была короче другой и даже обувь не спасала от хромоты. Дар его тоже не отличался стабильностью, хотя стоит признать, что Гордон Эшби имел характер». Собственные недостатки заставили его искать пути и к исцелению, и к возвышению, и к тому, чтобы доказать всем, что он не жалкий калека. И пути эти привели на край мира. А горбана портрете не было. Горб бы я запомнила. Впрочем, там Гордон Эшби стоял прямо, слегка опираясь на трость. И эту трость... «Мистер Эшби мне тоже показывал и даже позволил потрогать серебряного дракона в её навершии». Здесь он сумел договориться с Айохо. Он много слышал об их воинах и шаманах, о том, что искупавшись в драконьей крови, можно исцелиться от всех болезней разом. Людям всегда хочется чудо. Это да. И получив его, люди начинают верить, что чудес много что их можно вырубить из скалы, разобрать на кости и вывести для национального музея, ведь он готов заплатить. А если деньги не нужны, то нужен престиж, и науки без чуда никак. Наука желает понять, почему драконы измельчали, и стоит ли опасаться возвращения таких вот гигантов? К тому времени Айоха изрядно пострадали в схватках с племенами Каутов и Юрги, которые теснили их с запада. Кауты заключили союз с белыми и получили ружья, а Юрги всегда отличались многочисленностью и устали отдавать соседям своих женщин. — А драконы? — С драконами не все так просто. Ник поднялся и потянулся. — Извини, спина ноет. Целыми днями с бумагами копаюсь. Хочу разделить капиталы. Так вот, удержать разум дракона тяжело. Просто удержать. Усыпить легче. Здесь шла в особого рода магия. Но спящий дракон не воюет. А поднять в воздух и натравить на кого-то? Для дракона все люди одинаковы. Во всяком случае сверху. И велика возможность, что, уничтожив врагов, Он примется из-за Айоха. Легенды, конечно, утверждали, что когда-то детям дракона удавалось повелевать чудовищами. Но это было давно. Даже шаманы признавали, что ружья куда надежнее. Эшби привез ружья. А еще пару сотен каторжан, которым пообещал новую жизнь взамен на службу. По тем временам предложение было весьма выгодным. Вот они и старались. Сам он весьма заинтересовался местной магией. Оказалось, что в сверхнасыщенном поле драконьего берега его куцый дар вполне себе способен раскрыться. А уж если добавить методики Айоха... Мама собиралась проведать племя. Меня она не звала, а я не напрашивалась, потому как не чувствовала ни внутренней потребности, ни вообще какой бы то ни было связи с чужими людьми. И не просто чужими, хранители традиций, ревнители мать его прошлого, в котором остались мертвый дракон и две дюжины женщин, заплативших жизнью то ли за мир, то ли за эксперимент белого гостя. Их даже не похоронили по-человечески. Сперва он дотошно разбирал феномен возникновения детей драконов, придя к выводу, что рождаются они под воздействием драконьей крови, и только от женщин, наделенных даром, и потому взял себе такую женщину в жены. И ведь ни одного шамана не осталось в пещерах. Он отправился с ней в горы, а потом весьма подробно описал ритуал посвящения. Женщины должны были усыпить дракона и выпустить ему кровь. Дракон умирал, а сердце его превращалось в огненные опалы которые, по сути своей, естественные накопители. Сперва их использовали шаманы. Позже, когда Эшби понял, на что наткнулся, он взял торговлю в свои руки. Драконов, само собой, выбирали из молодых, любопытных и слабых, потому размеры камней варьировали. Меня замутило. У них не было возможности отказаться. Если женщина не хотела подниматься в горы, ее изгоняли. Могли и камнями забить, или еще что похуже. А вот те, кто возвращался, считались завидными невестами. Их по-своему берегли, само собой, чтобы вновь отправить в горы. Потом, что до детей, то девочки рождались просто одаренными, а мальчики — измененными. Девочек, к слову, появлялось в разы больше. А стало быть... «Было кому подниматься и петь свою песню, убаюкивая очередного дракона, слишком молодого и доверчивого, чтобы просто дыхнуть огнем. Мне было жаль женщин. И драконов тоже. Кого больше, не знаю. Себя, наверное. Хотя я к тому прошлому не имею отношения». Гордон Эшби пришел к выводу, что драконья кровь изменяет женщин. Он пробовал ее на своих людях, но существенных изменений не обнаружил, хотя отметил, что мужчины Айоха не едят драконьего мяса даже в очень голодные годы. Гордон же велел кормить мясом невольников и весьма скоро получил вспышку странной болезни, которую Гордон орек драконьим безумием. Она проявлялась в мелких судорогах, те перерастали в полноценный тремор, появлялась лихорадка. Речь становилась бессвязной, а сознание туманилось. Будучи человеком своего времени, он сделал закономерный вывод, что болезни драконьей крови подвержены низшей расы, тогда как белые люди защищены, что, несомненно, вновь доказывает их превосходство. «Ага, и угу, и еще что?» «Полагаю, некоторые страницы дневника были уничтожены еще до меня». Ник подошел к окну. Лед его затянувший начал таять. И то тут, то там сквозь серую пелену проступали капли. Род Эшби не может быть связан с запретной магией. Во всяком случае, доказательно. Но обряд проводили. Знаю, я их слышала. Даже так? Я кивнула. Эта песня порой возвращается во сне. Тяжелая. Тягучая, сковывающая по рукам и ногам. И тогда мне начинает казаться, что это я пою там, в камне, я останусь в нем. Я просыпаюсь от ужаса, пусть и без крика, но все же. Я лежу, хватаю воздух открытым ртом и уговариваю себя, что сон — это всего-навсего сон. Значит, он не обманулся. Кто? Отец. Сказал, что твоя мать из одаренных, из тех, кого когда-то отправляли в горы. А они могут многое, к примеру, слышать вещи или смотреть в прошлое. Не хочу я слышать вещи, а в прошлое смотреть тем паче. Мне бы с настоящим понять, что делать. Я бы вообще оглохнуть не отказалась. И я обхватила себя руками, а кивнул. «Ты привыкнешь». «Легко говорить». «Нет». Я ведь привык, но тогда не знаю, что и как пришло в голову Гордону Эшби, но он умудрился сплести воедино магию Айоха и белых людей, направил ее на Источник, в котором видел спасение для себя и своей крови, и связал все огромным накопителем. Он убил чужого дракона. Сперва он заразил своих жен, обеих, Хотел сравнить, как они перенесут драконью кровь. И когда у Патриции открылся дар, куда более сильный, чем у Айоха, Эшби обрадовался. Мне снова было холодно, и горло драло. Он решил, что сумеет вывести новую породу людей. Из своих детей? Времени у него было не так много, чтобы ждать результатов эксперимента. Он считал что у него получится связать силу и выносливость Айоха с умом высшей расы. И да, он заставил сына взять в жены дочь, чтобы закрепить изменения. Правда, мой отец не уточнил, что из четырех сыновей Гордона Эшби лишь одного можно было назвать в полной мере человеком. Остальных он уничтожил сам, как негодный материал. «Смотрю, традиция». Не стоило этого говорить, потому как Ник потемнел лицом и отвернулся к окну. Прочертил на стылом стекле линию, которая, как показалось, разделила нас. «Традиция», — ты хорошо сказала. «Он...» «У него отчасти получилось. Дети Эшби почти не болели. В мире, где выживал едва ли один из десяти, им не страшны были ни простуды, ни пневмонии» не корь с краснухой. Они рождались одаренными и умными, сильными, именно такими, как и хотел Гордон Эшби. Правда, оказалось, что для подпитки силы нужны источник и драконья кровь. Полагаю, именно благодаря ей я вообще воспринимаю силу источника. Вот и получается, что стоит уехать подальше, не начинается нехорошее. Линии становилось больше, ровные, Длинные, от края до края, будто нарисованная решетка. А еще выяснилось, что от обычной женщины и дети рождаются тоже обычными. Они вполне себе живут, но ну и только. А вот инициацию переживает один из десяти. Да и сама инициация почти ничего не дает. Решетка расползалась, а меня начала потряхивать. И кажется, к вечеру все-таки слягу. Вот же, у меня салфетка недовязанная, и книга под кроватью прячется. Хозяйство опять же. Другое дело, если женщину подготовить. Гордон Эшби подробно описывает ритуал. То есть он полагал, что дело именно в эманациях, которые передаются с драконьей кровью, и изменяют организм, делая его восприимчивым к силе. Правда, после рождения ребенка женщина заболевала. Иногда отказывала тело, но чаще разум. Зато ребенок во многом отличался от прочих сверстников. «Договорим, да и в кровать вернусь. Лягу, зароюсь под одеяло и выброшу из головы всех, что драконов, что Эшби с их секретами». Правда, и женщина в жены годилась не любая. Зои совершенно не подходила. В ней не было ни капли старой крови, как и Дара. Но тем лучше. Линии горизонтальные сменились вертикальными, и сходство с решеткой стало полным. Сперва я вообще не собирался жениться. Это следовало прекратить. Тайны, сила. Вот какой толк от силы, которую не используешь? Или долголетие? Сотни лет на цепи? Мало радости. Но когда я встретил Зои, я решил, почему бы и нет. Пусть наш ребенок будет самым обыкновенным, но... Ник убрал руку и замолчал. А я поняла, о чем он думает. Этот ребенок просто был бы и был бы любим. И Ник позволил бы ему уехать, если бы он захотел, и не стал бы поить драконьей кровью. Вот только ребенок был не его». И Зои тоже. И получилось дерьмо, драконье. Отец возлагал на меня немалые надежды. Но я, если помнишь, был сплошным разочарованием. Ленивый, толстый и еще простужался. И тогда он решил поискать другого наследника? Именно. Я не знал. Никто не знал, как понимаешь. Это сейчас выплыло, что у меня имелась дюжина братьев. Но купания в источнике пережили не все. А те, кто пережил... Клайф ведь не всегда был таким. Я помню, как мы играли, когда его мать еще не сдвинулась умом. Он вытер пальцы об одежду. Он учил меня ловить рыбу, а я его читать. Мы строили шалаш из веток в саду и смотрели на звезды. А потом, однажды, он не понял, о чем я говорю. Он сделался диким. Первое время прятался ото всех, выходя лишь к отцу. Она поэтому и ударилась в веру, решила, что ее Господь наказал. А дело не в Боге, дело в крови и источники Клайф пережил купание, но сдвинулся умом. Все ритуалы рекомендовали проводить инициацию в период полового созревания, говоря современным языком. Однако или кровь ослабла, Или что-то изменилось. А оно изменилось, поскольку спрятанный источник не мог поддерживать должный энергетический фон. Я и Джонни получили повторную дозу во взрослом возрасте, как и Томас. И все выжили. Ага. Только Джонни повредился умом, а Томас... Я не хочу и думать. И я. Мрачно сказала я, забираясь на стул с ногами. Неудобная поза. Но так теплее. Или ты решил пошутить тогда? Нет. Покачал головой Ник. Извини, стоило бы предупредить, но я действительно собирался умереть. Найти убийцу и... Он провел пальцем по горлу. А бросить тут все. Драконам нужна защита. И от Эшби. Это тоже. Хотя мой предок брал камни. Ему нужны были деньги, а драконов тогда водилось не в пример больше. На равнинах по ту сторону гор хватало дичи, да и море было куда богаче нынешнего. И сами драконы не отличались добрым нравом, потому и охотились на них. Пусть способ охоты был несколько необычным. Дети Эшби уже могли влиять на драконов, а те ослабли. И с каждым годом слабели все больше» что облегчало добычу камней. Впрочем, Эшби не особо усердствовали. Деньги у семьи были, а лишнего внимания привлекать не хотелось. Внуки постепенно все приходило к тому, что имеем сейчас. И Айоха не против? Было время, когда они попытались расторгнуть договор. Но Эшби и вправду способны поднять драконов. А у Айоха почти не осталось тех, Кто может спеть колыбельную для зверя? Что, как по мне, закономерно. Ник отступил от окна и подошел ко мне. Положил ладонь на лоб, хмыкнул. У тебя жар? Нет. Да, и не спорь, тебе в кровать надо. Не надо. Я попыталась удержать дрожь. Пройдет? Конечно. Чаю попьешь, аспирин примешь, полежишь пару деньков и пройдет. Томас к границе направился. Что-то там на тропах неспокойно. Поэтому я за тобой присмотрю. Он упрямый, но еще не понимает, что выбора у него нет. Я пока жениться не собираюсь, а наследники нужны. Иди в... Пойду потом. Так вот. А Йоха очень быстро осознали, что в новом мире лучше дружить и получать свою часть прибыли. У них есть и трастовые фонды, и компании, и многое иное. Пусть не все об этом знают. Я вот не знала. Как-то оно не вяжется одно с другим. Традиции и фонды. Далеко не все Айоха сидят в долине. Сама пойдешь или на руках отнести? Поинтересовался Ник, между прочим. Пойду. Я сползла со стула. Но ты все равно сволочь. Еще какая. Он согласился легко. Я далеко не сразу понял, в чем дело. Разбирался. Это сложно — копаться в бумагах, сопоставлять, продираться через страницы рассуждений о превосходстве белой расы над примитивными народами, искать в них то, что действительно важно. Отец, видя такую увлеченность, радовался. И подкидывал новые бумаги. Не я один такой был любопытный. А он дошел до того, что и Джонни. Мы имеем дело с некой болезнью, которая передается через драконью кровь и влияет на человека. Синий ковер не пропускал холод, а за разобранную постель стало неудобно, хотя Ник просто откинул одеяло и велел. «Лезь!» И я залезла. Он сказал, что ищет способ. «Уже не для себя, но для меня» чтобы я не страдал от невозможности связать жизнь с любимой женщиной, от страха за неё. Ник одеяло подоткнул и сел рядом, спиной. Он принес мне записи. В них не было имен, только номера. Читать было интересно, пока я не задался вопросом, а на ком, собственно, он ставит эксперименты. Я спросил, что за животное, а он взял меня в лабораторию. В другую лабораторию. Теперь Ник говорил почти шепотом. Имея собственную компанию, выписать оборудование несложно, как и сопутствующие материалы. А в остальном ему помогал Клайв. То есть, я думал, что только он. И промолчал? Да, я решил, что без отца Клайв не представляет опасности. Он ведь просто делал, что ему скажут. И чучело. Из мертвых женщин. Он их не убивал. Напротив, ему было жаль их. Вот он и пытался сделать их красивыми. Сохранить по-своему. Я же... Я был оглушен, поражен и пришел в ужас. Отец говорил, что почти понял, что осталась малость. Надо лишь проверить. Всего пара месяцев. Ник дернул шеей. На тот момент там было две девочки, которым я уже не мог помочь. Я их усыпил. Потом, когда я ненавидел себя за трусость, и все же, знаешь, сперва я хотел пойти в полицию, но потом представил, что начнется. И ладно имя, на имя плевать, но остальное выплывет слишком многое. Источник, драконы, опалы... Если кто-то узнает про камни, про способ, драконов не останется. Нет, их будут разводить. И популяцию увеличат настолько, насколько это возможно. Будут кормить, пестовать и резать, когда дракон сменит третью шкуру. Возможно, после четвертой даже. Ведь чем крупнее, тем сердце больше, а значит и камень массивней. Поэтому я промолчала. «Да и сам я опасался, что никто не поверит в мою невиновность. Многие захотят посадить. А как знать, хватит ли у меня сил отстоять свое. Поэтому я его просто убил». «Как?» — Ник ответил не сразу. «А я почти согрелась. Одеяло у нас хорошее, пухом набитое, легкое и толстое. Под таким и болеть приятно». Моя воля оказалась сильнее. Он держал изумруда, а я разрушил их связь. И дракон убил того, кого полагал другом. Драконы, похоже, не слишком разбираются в людях. Им он зла не причинял, заметил Ник, поворачиваясь. А до людей им дела нет. То есть не причинял, а... Гевин сказал правду. Эшби выбирали тех, кто и без того был обречен. Ты же сама знаешь, что далеко не все приживаются в стае. Кто-то слишком нервный, кто-то слабый, кто-то просто не способен жить среди других. Знаю. Каждый год кто-то доотделяется. Да и мне казалось, что они просто уходят. На островали, которых в море полно и большей частью пустые, к другим листаем не суть важна. Главное, что они уходят по своей воле. — Драконы не люди, Уна. — И это знаю. Я собирала выброшенные из гнезда яйца и пыталась выходить крошечных дракончиков, которых сочли слишком слабыми, чтобы тратить на них время. И оказывались правы, раз за разом. Но я все равно пыталась. — И много ты камней получил? — Ни одного. Ник взял меня за руку. — Я... И вправду оказался слишком слабым, чтобы носить это имя. И слишком наивным. Я полагал, что после смерти отца все наладится. Да, пусть я не могу уехать из города, но я могу сделать его лучше. Я готовил проект реконструкции. Мы можем позволить себе расшириться за счет туристов. Сделать походные тропы, построить наблюдательные башни люди не мешали бы драконам но могли бы наблюдать за ними институт опять же да и драконья кровь которую он покупал хотя мог получить столько сколько пожелал бы с одного дракона можно получить пару галонов крови в неделю а из нее уже сделать лекарство очень дорогие и очень нужные лекарства патент на которые принадлежит фармтеку Это дает право говорить о расширении. Я купил участок на побережье. Достаточно большой и пустынный, чтобы можно было отселить часть стаи. Договорился со строительной компанией, чтобы поставили дома для егерей. Разводить драконов на кровь? Предпочитаешь на мясо и камни? Уна, реальность в том, что без нас они в новом мире не выживут. И он был прав. Море оскудело и стада бизонов остались в славном прошлом. Но мне все равно было муторно, и желание накрыться одеялом с головой лишь окрепло. В отличие от коров, драконы в неволе не размножаются. Ник погладил мою руку. «Я хотел предложить тебе место старшего егеря, но придется повременить». Грим подал в отставку. С Гевином несчастный случай произошел. Людей здесь не хватает. Как у него получилось вырастить дракона? Есть кое-что. Мои предки изучали не только свой дар, но и драконов. И да, остались упоминания, что их даже оседлать пытались. Кое у кого получалось. Ага, получалось. Задница заныла, стоило вспомнить. Я не знал про Гевина и про Джонни. Сейчас... Кляну себя, что был недостаточно внимателен, что просто уничтожил и бумаги, и лабораторию. Первые пару лет не отпускал Клайвы ни на шаг. Потом расслабился, решил, что опасности от него нет. Приглядывал, но и только. А ведь если бы у меня хватило духу признаться, многие остались бы живы. Может и так, или нет. Девушки, которых убил тот маг, Я даже не знаю, сколько их было. Газеты кричали о сотнях зверски замученных женщин, но, подозреваю, несколько преувеличивали. Во всяком случае, Зоя и ее ребенок. Виха, возможно. В этом деле много упущенных возможностей. Я промолчал, и он не рассказал мне про свою работу. Он ведь не думал, что я в этом замешан. Просто решил не впутывать». А скажи, и я бы понял, в чем там дело, и сумел бы помочь. И тогда бы Сапфира не погибла, как и ее дикарь. Возможно. И что ему ответить? Ничего. Мы оба молчим, давимся своими догадками, строим картины чудесного прошлого, которое могло бы случиться, если бы... Тебя не посадят? Я все же дотянулась до Ника. Нет. А со мной что будет? Ничего. Нет, в то, что меня не посадят, я уже верю. А конечно, вроде и сажать не за что, но в душе, признаюсь, оставались кое-какие сомнения. С правительством никогда не угадаешь. Я про кровь. Здесь сложнее. Ник не стал притворяться, будто не понимает, о чем речь. Тогда я всерьез был настроен уйти и не видел другого возможного наследника. Я почесала нос, в котором медленно, но верно скапливались сопли. Наследник, да. Какой из меня наследник? И тогда, и теперь тем более. И разрешение твоего я спросил. Ну, спасибо. Доверчивая дура, влюбленная доверчивая дура, которая пытается убедить себя, что несколько поумнела но в глубине души подозревает, что не так уж и сильно. Иначе давно бы наорала или кинула чем-нибудь тяжелым или пригрозила, не знаю, судом, к примеру. Гордон Эшби, скажем так, был предусмотрительным засранцем и подозревал, что в жизни случается всякое. Тем более дети и вправду не выживали. Он не хотел, чтобы имя Эшби исчезло и оставил подробные инструкции. Правда, Я первый решил воспользоваться правом принятия в рот другого человека. Я шмыгнула носом. Интересно, если юридически я Эшби, и Томас тоже Эшби, то нас вообще поженят? То есть сугубо в теории интересно, поскольку замуж я не собираюсь. Я знаю, что он купил кольцо и спрятал его в ящике комода под носками, куда я залезла случайно. И даже немного стыдно стало, когда кольцо нашла. А потом стыд сменился размышлениями о нем. Обо мне и свадьбе, и о том, что жена из меня получится, на редкость паршивая, несмотря на вколоченные матушкой умения. И комитет из восьми представителей изучит кровь претендента, пользуясь оставленными инструкциями аппаратом, который был придуман Гордоном Эшби. Своего рода семейная реликвия. Я умею готовить. И даже без книги рецептов справлюсь. Полы тоже помыть способна. Знаю, что шерстяные вещи стирают в холодной воде, а белье кипятят. Сумею с пылесосом поладить, если придется, и с утюгом тоже. Я при нужде и стол сумею сервировать по всем правилам. Только хочу ли я такого? Нет». «У меня ведь драконы!» И лютый после случившегося сделался беспокойным, кружит над морем, высматривает чужаков. А магна отложила шесть яиц, одинаково крупных, с чешуйчатой скорлупой медного цвета. И теперь огневки суетятся, греют яйца. Как это все променять на серебро с пирогами да кружевные занавески? И когда-нибудь Томас поймет, что ему нужна совсем другая женщина. Такая, которая не станет исчезать из дома, чтобы возвращаться затемно, пропахшей дымом и драконами. Такая, которая не ворчит по утрам, а готовит завтраки и улыбается, и приглашает гостей. Эта женщина носит платье и белые фартуки, а еще не сойдет с ума, родив ребенка. Я отправил образцы твоей крови, и совет выразил согласие. Они ведь говорили, Томас и Ник, и о наследстве, и обо мне, и о крови, и безумии, которое меня пугало куда больше второго варианта. О том, что, возможно, я стану как Зои. Я не хочу. Я тоже. Но в сложившихся обстоятельствах репутация Эшби сильно пострадала. И некоторые старые союзники семьи предпочитают делать вид, что с нами не знакомы. Те, кто изначально был настроен против, усилили давление. И при здесь я? — При том, что если со мной что-то произойдет, то кто-то должен будет возглавить семейное дело. Томаса я пока не уговорил, хотя его кровь тоже дала отклик. И да, я оставил совету у распоряжения, но... «Вы нужны оба. Первая волна слухов схлынет, и станет важно показать, что семья не утратила своих позиций, и что в случае моей смерти земли не отойдут государству, а заповедник не прекратит свое существование. Ты ведь не позволишь?» «Не позволю. Гнезд в этом году заложили с две дюжины, и малышей ожидается больше сотни. Их нужно кормить». А драконы сами не справятся. И, стало быть, придется решать с поставками скота. Прежних объемов явно не хватит. Есть проект по восстановлению популяции бизонов. Но сперва стаю придется все-таки разделить. А значит, нужны люди. И обучать их придется. Мой отец предпочитал брать в егеря тех, в ком текла его кровь. Я собираюсь предложить места женщинам Айоха. И твоя мать согласилась помочь. Полагаю, она найдет нужные слова. Не сомневаюсь. Главное, чтобы в племени ее за эти самые слова камнями не забили. Я разрешил ей выкупить тех, кого она сочтет подходящими. И там знают, что Эшби вполне способны пересмотреть старый договор. «Ты мысли читаешь?» скорее эмоции. Но вот что касается твоей крови, один из моих предков взял в жены женщину из Айоха. Он был куда меньшим снобом, чем прочие, и обряд не проводил, хотя и отметил, что жена его из одаренных. Она родила троих детей, и все трое выжили. Правда, война забрала двоих, уцелел лишь мой прадед. И даже писал что, вероятнее всего, дело в крови Айоха. Что, возможно, белой женщине сложно пережить изменения, тогда как женщины Айоха испокон веков вынуждены были проходить инициацию, а их мужчины нет. Более того, мужчины Айоха крайне редко бывали одарены. «А шаманы?» «Не всякие шаманы вправду маг. Ты Айоха, и ты не сошла с ума. Пока!» «Поверь, это заметно сразу. Есть кое-какие способы. Моя мать была безумна еще до моего рождения». «Откуда?» — отец вел подробные записи. «У меня есть сестры крови Айоха. Две. Отец купил их мать у шамана. Хотел подтвердить догадку. Сейчас они вполне спокойно живут в Денвере. Я говорил с этой женщиной». Она подтвердила, что не испытывала никаких проблем ни с зачатием, ни с беременностью. Но при вторых родах ей пришлось сделать операцию. Не из-за болезни. Это вполне себе обычное осложнение, с которым сталкиваются многие. Больше ей нельзя было беременеть. И отец ее отослал. Просто отослал? Он не был садистом. Он просто искал способ. Ник посмотрел на меня сверху вниз и вздохнул. Я долго пытался сопоставить все это. Пусть меня он не особо любил, но заботился же. И учил. Пытался. Другое дело, что ученик из меня был никакой. Но ведь в этом не было его вины. Потом, когда я стал старше, мы разговаривали. И по возвращении тоже. Обсуждали прошлое. Гордона Эшби. Его работу. Спорили порой, и видит Бог, я был счастлив. Мне казалось, что мы достигли взаимопонимания, что я больше не разочаровываю его. Он покупал у Айоха кровь, у женщин, смешивал ее с драконьей. Может, если бы я не убил его, у отца и получилось бы сделать лекарство. Или нет, и он продолжил бы проводить свой эксперимент, который и без того тянулся годами. Почему я все-таки села и завернулась в одеяло? Почему он просто не взял очередную женщину из племени? Глядишь, она бы родила ему сына. Не знаю. Ник взъерошил волосы. Я не успел спросить, но думаю, что он был слишком снобом. Или любил. Или любил и боялся навредить своей любовью или не хотел, чтобы его ребенок был полукровкой, или была еще тысяча и одна причина. Но... «Значит, я не сойду с ума?» «Понятия не имею», — честно ответил Ник. И я была благодарна ему за честность. Если бы он принялся уверять, что я, конечно, останусь в своем рассудке, доживу до ста лет и буду счастлива, я бы не поверила». Но он сказал правду, и я ответила «Спасибо». Источник разрушен. Тот, извращенный, как мне сказали, кровавым ритуалом. Сперва они собирались и дом очистить, но этот эксперт... Слово Ник почти выплюнул, и я знала причину его злости. Эксперты вправду раздражал. Он был нагл, на назойлив, а еще сманил маспок который вдруг вздумалось попробовать столичной жизни. «А попробуй, найди толковую кухарку». Он сказал, что система сложилась, и любое вмешательство в нее разрушит равновесие, что источник все одно питает землю. Более того, сейчас его действие должно быть заметнее в том плане, что сила не сконцентрирована на усадьбе. «Они его не нашли?» «Они нет. Драконы – да». И никто же, И если я спрошу, он отведет меня к источнику, который перестал быть мертвым, и значит, кое-что изменится. Уже меняется, и от этого становится слегка не по себе. Я боюсь перемен. Я не знаю, будут ли у тебя дети, и у меня, и... и не сойдут ли с ума все, в ком есть кровь Эшби. Знаю, что у нас есть шанс. «Им грешно будет не воспользоваться». Ник вздохнул и продолжил. «Я ведь хотел тебе рассказать, хоть кому-то рассказать, а потом подумал, что ты любила отца. Пусть вы и не общались в последнее время, но ты его все равно любила, и с моей стороны непорядочно разрушать эту любовь. Простишь?» «Прощу. Женщинам ведь положено, а я женщина». Пусть бесхозяйственная и бестолковая, но все-таки женщина. У меня даже кулинарная книга под кроватью имеется и салфетка, недовязанная».